Ольга нахмурилась. «Пожалуй, я... не стоит...» Мигель перехватила ее за руку. «Сказать по правде ему совсем не помешает получить кое-какой опыт, иначе в свете его просто съедят с потрохами. А леди Энтерея — одна из лучших учителей». Но Ольга продолжала крайне неодобрительно смотреть на парочку, которая, оживленно разговаривая, плавно передвигалась в сторону роскошных двустворчатых дверей. «Обещаю, я его просвещу. Потом», — пообещала Эсмеель. Ольга вздохнула и обвела взглядом приемный зал, заполненный несколькими сотнями пышно разодетых людей. «И долго это все продлится?» «Минимум часа четыре. Но все будет протекать не только здесь. Где-то через полчаса перейдем в обеденный зал, а затем в бальный». «Через полчаса?» «Да, как только появится император». А где он так задержался? Эсмиэль снова рассмеялась. Да нигде, он здесь. Скорее всего, торчит в какой-то приватной гостиной, изнывая от скуки и дожидаясь, когда истекут эти полчаса. Просто согласно церемониалу, после появления последних гостей должно пройти около получаса, прежде чем появится император. Это время, как правило, используется для того, чтобы перезнакомить друг с другом младшие поколения, составить пары для будущих танцев или образовать кружок для приятного проведения остального времени приема. После ужина. Ибо рассадка за столом не всегда соответствует действующим симпатиям и предпочтениям, больше отражая статус. А почему тогда никто не подходит к нам? «Формально мы считаемся личными гостями императора, и пока вроде как не представлены обществу, так что, согласно этикету, до того, как император представит нас всем остальным, нас как бы нет». «Да уж, нет», — усмехнулась Ольга, глядя на Уимона, довольно оживленно беседующего с облитой им леди. «Постой», — насторожилась она, — «куда это они направляются?» И смеяли, проследила за ее взглядом и прыснула, по-моему, в одну из малых гостиных. Там, знаете ли, довольно приятные диванчики. На них им будет вполне удобно просушить испачканный подол, не означая задрав его повыше. Закончила она, провожая взглядом у Емона, которого леди Энтерея как раз выводила из зала, хотя неопытному или просто простодушному взгляду могло показаться, что это он. — выводит ее, бережно, поддерживая, под локоток. — Так ты же сказала, что через полчаса? — Не волнуйся, им хватит и двадцати минут, — хихикая, — сказала Смиель. — В этом мы совершенно точно можем положиться на искусство леди Энтерея. И ни она, ни Ольга, ни даже Олег не заметили, что на выходящую парочку был направлен еще один взгляд. Ненавидящий. Лорд Ио бывший председатель высшего оберегающего совета империи и глава самого богатого и влиятельного дома империи, не отрываясь, сверлил взглядом халеную, нервную спину своей бывшей любовницы, блиставшую в чудесном, подчеркивавшем ее красоту платье. Чем это она так обработала кожу? Леди Интерли умело флиртовала, с одним из этих варваров, появившихся над столицей в самый драматический момент в свете этого трижды проклятого Эонея. Нет, он не сомневался, что все происходящее подстроено старым лисом. Сначала он этого не понял, но лорд Эрминай очень удачно обратил его внимание на то, что лорд Эйзел оказался единственным, кто в момент столь внезапного появления императора оказался при полном параде как будто ему был известен точный день и час возвращения Эонея. Нет, все-таки отец был совершенно прав, когда утверждал, что именно старый лис заправляет всем в империи и вертит императорам, будто куклой. Теперь это стало Эумирену совершенно ясно. И он раньше считал, что у отца просто припадки паранойя, когда речь заходит о старом лисе. И вот теперь этот хитрый, как тысячи лис, старик, своими дурацкими играми, разрушил все, что было дорого молодому главе дома, отнял у него отца и привел в столицу этих грязных варваров. Лорд Эмирен почувствовал, что задыхается от ненависти, и рванул воротник парадного костюма. Темные стихии. Надо успокоиться. За спиной маячит этот проклятый охотник, Да и все равно старый ему не по зубам. Не стоит даже и думать. В этот момент его взгляд, нервно блуждавший по залу, остановился еще на одном лице. И все попытки умеренно успокоить нервы обрушились в темную бездну. «Что это, Эйзл?» — спросил император Эоней, легким кивком указывая на одинокий листок, который лорд-директор департамента стратегических исследований только что положил ему на стол. «Мое прошение об отставке, сир». Император взял листок, поднес к лицу и внимательно прочитал. «Раз. Другой. Третий. Потом аккуратно положил листок на стол и поднял глаза на старого лиса». «И почему?» Лорд Эйзл сначала молча склонил свою безухоризненно причесанную голову и лишь затем заговорил. «Я стар, Ваше Величество. Я устал и начал совершать ошибки, которые лишь по счастливой случайности не привели то, чему я служил всю свою жизнь, к полной катастрофе. Я не могу, не считая себя вправе подвергать империю и вас, сир, излишней опасности вследствие своей ставшей мне совершенно очевидной некомпетентности». Особенно опасный в то время, когда вы будете считать, что я вполне компетентен. Он замолчал. Император некоторое время сидел задумавшись. Лорду Эйзелу показалось, что он размышляет не столько над его словами, сколько над чем-то иным, похоже, куда более глобальным. — Вы правы, Эйзел, — спокойно начал Эйонэй спустя некоторое время. — Ваша некомпетентность... «Действительный факт, но ваша некомпетентность совершенно никак не связана с тем, в чем вы себя обвиняете. Темная бездна с конскебронами. Самым вопиющим, я считаю, то, что лорд-директор Департамента стратегических исследований проглядел, что третья сила, которую он считал всего лишь фигурой, хотя и довольно сильной, на самом деле является игроком. И по большему счету то, что вы здесь обозвали случайностью, не является ею никоим образом. Когда имеешь дело с берсерками, слово «случайность» вообще следует забыть. Так что все произошедшее — это результат того, что в данной партии земля, играя за себя, оказалась на нашей стороне. Старый Лис согласно наклонил голову, но сказал несколько иное — — Вы сильно изменились, сир. — Вы даже не представляете, насколько Эйзл, — сказал император, а затем, бросив на своего лорда-директора цепкий взгляд, ранее совершенно для него нехарактерный, усмехнулся и, окинув взглядом мгновенно напрягшуюся фигуру старого лиса, внезапно добавил. — Хотя нет, теперь уже, наверное, представляется. Лорд Эйзл несколько мгновений неверяще смотрел на императора, а затем изумленно прошептал. — Вы стали? О, святые стихии! Но этого же просто не может быть! Эонэ и и помолчал пару мгновений, давая директору департамента стратегических исследований немного прийти в себя, а затем вновь взял со стола лист с прошением. — Я бы хотел, Эзел, чтобы вы забрали свое прошение. Лорд Эйзел, уже вновь выглядевший, как обычно, на самом деле все еще пытавшийся привести в порядок свои мысли, пока пребывавший в состоянии крайнего смятения, качнул головой. Но, Ваше Величество, я не совсем понимаю, чем я вам такому. Пока я один, Эйзел, спокойно констатировал очевидное Эвней. И даже... Не представляю, как долго продлится подобное положение дел. Причем не только потому, что технологии инициации в настоящий момент владеют только земляне, сколько по той причине, что любые действия, способные поставить берсерковь Земли в оппозицию к империи, а тем более сделать их ее врагами, я считал бы самым прямым путем к ее гибели. Можете мне поверить. Об этом я... — Знаю, достаточно. Я и не сомневался, Сир. Так вот, мне, какой бы я ни был, по-прежнему нужна помощь, и в первую очередь ваша. Несмотря на проявленную вами некомпетентность, вы по-прежнему остаетесь едва ли не лучшим образцом компетентности среди всех моих слуг. Это, во-первых. Во-вторых, вы... Верны империи, а не мне. На первый взгляд кажется, что это скорее повод для вашей отставки. Но только на первый взгляд. Потому что я тоже верен ей, а не себе или своей династии. Поэтому мы соратники. Император помолчал, пристально глядя на старого лиса. Не правда ли очень точное слово Эйзел? со «Ратники, воюющие на одной стороне, в одной и той же рате». И старый сановник уважительно склонил голову перед своим молодым императором, по-настоящему ставшим им только сейчас. «В-третьих», — продолжил император спустя несколько мгновений, хотя это уже относится к текущему моменту, «Меня вполне устраивает сложившаяся ситуация». Его глаза вдруг заулыбались. «Я имею в виду положение, когда все копошащиеся в лужице под названием «большая политика» считают, что именно вы заправляете империей, а я всего лишь ваш фасад». Лорд Эйзел уважительно склонил голову. «Ваш отец гордился бы вами». Лицо императора преобразила широкая улыбка. Ну и в-четвертых, я совершенно не против иметь рядом человека, который время от времени говорил бы мне что-то подобное. «Как вы думаете, эксцент, что еще выскочит из рукава старого лиса?» «Думаю, чего-то столь же сногсшибательного ожидать в ближайшее время не стоит». Теперь ему предстоит еще долго пожинать плоды уже совершенного. Ну, а хотя бы прибавление в его родовом домене? Того же вряд ли. И собеседники, понимающие, переглянулись. Ну, зачем беспокоить общество изменением формального статуса, небольшого, в общем-то, родового владения тому, у кого в кармане целая империя? Кстати, у вас не возникла мысли насчет... Того, почему это он пренебрег нашим подарком. Лорды посмотрели в сторону явно пребывающего в крайне расстроенных чувствах молодого лорда Эумирана. Эумиран чувствовал, что еле сдерживает себя. Впрочем, у него для этого имелись все основания. Она была здесь. Первопричина всех бед его семьи, та, из-за которой погиб его брат. та, из-за которой страдала его сестра, та, да, по большому счету, из-за которой и отец затеял свою безумную авантюру, была весела и беззаботна. Ну еще бы! Она ведь из победителей, с теми, из-за кого и был объявлен сегодняшний большой прием. А ведь на самом деле она ничтожество». Пустое место, прелестная красивая оболочка, а внутри пустота. Впрочем, они все такие. Все. Эуми с ненавистью посмотрел на двустворчатые двери, за которыми скрылась его бывшая любовница. Но Энтерея хоть не блисталась среди победителей. Она знала свое место. Хотя и устроилась на нем с максимально возможным удобством. А это... «Его Величество Император!» — разнесся под сводами зала громовый голос мажордома. И все присутствующие на мгновение замерли, а затем привычно развернули в сторону двустворчатых дверей, располагающихся в противоположном от входа конце зала и склонились в изящном придворном поклоне. Эоней вошел стремительным шагом. Выйдя на середину зала, он тоже склонил голову в приветственном поклоне, а затем развернулся и зашагал туда, где стояли земляне. «Всем привет! А где Уймон?» «Вон он!» Ольга с усмешкой кивком показала на консорт капитана Мэролин, от отчего-то выглядевшего весьма ошалелым. «Впрочем, это отчего-то вполне объяснялось» наличием особы, намертво, хотя с виду и довольно изящно вцепившейся в его правый локоть. Да уж, похоже, леди НТР обеспечила так себе место за императорским столом. — Ну что ж, раз все в сборе, пора начинать, — констатировал Эоней, поворачиваясь к залу.